Александр Блок Александр Александрович Блок родился в ноябре 1880 года в Петербурге. Его отцом был известный юрист, но родители разошлись еще до рождения сына. Блок рано начал писать стихи. Его поэтическое возмужание пришлось на начало XX века, когда громко заявила о себе школа символистов. В 903-м в их журнале «Новый путь» был опубликован первый цикл блоковских стихов из посвящений. В том же году в льмонахе символистов «Северные цветы» появился еще один его цикл «Стихи о прекрасной даме». Они были довольно равнодушно приняты публикой, но в узком кругу, корпировавшимся вокруг Мережковского, Епюс, Брюсова и Белого. Дарование Блока сразу оценили по достоинству, и он был принят в поэтических салонах как равный. Впрочем, близость Блока с символистами оказалась непродолжительной. Талант его был слишком значительным, чтобы долго оставаться в узких рамках их школы. Духовно обособившись от кружка Агипиус и Мирежковского, Блок в январе 1906 года написал пьесу "Благанчик", в которой довольно зло высмеял расхожие образы поэтов их круга. С этого времени в поэзии Блока стали все явственнее звучать скорбные мотивы, навеянные реальной жизнью. Хотя сама внешняя жизнь почти не отразилась в его глубоко психологической лирике, трагизм ее был передан Блоком с потрясающей силой. Все поэтические циклы Блока, появившиеся между 907 и 917 годами, полны тревожных предчувствий, надвигающейся на Россию катастрофы. Наверное, ни в каком другом художественном произведении этих лет духовная драма, переживаемая русским обществом, не получила такого полного и всеобъемлющего воплощения. Блок прочувствовал ее до самых сокровенных глубин и пережил эту тягостную полосу как свою великую личную трагедию. Обстоятельства семейной жизни еще усугубляли трагизм его мироощущения. в Он женился на Любови Дмитриевне Ментилеевой, дочери великого русского ученого. Однако их семейное счастье не сложилось. Любовь Дмитриевна, отвергнутая Блоком, пережила сначала бурный и мучительный роман с его прежним другом Андреем Белым, потом вступила в связь с известным в то время писателем и критиком Георгием Чулковым. Затем были и другие увлечения не давшие ей никакого личного счастья. Порой Блоки подолгу жили врозь, но все же их тянуло друг к другу. Расстаться навсегда они были не в силах. С весны 907 года Блок встал во главе критического отдела журнала «Золотое руно» и опубликовал обширный цикл литературно-критических статей, Месту творческой интеллигенции в современном обществе. Все они были полны резких выпадов против духовной и интеллектуальной элиты. Блок возмущался отрешенностью русской интеллигенции, ее погруженностью в собственные псевдозначимые проблемы и требовал от писателей-эстетов, чтобы они осознали ответственность перед рабочим и мужиком. Сам Блок в эти годы мучительно пробивался к темной, неизвестной ему, но такой важной народной жизни. С особенной силой тяга к единению с ней выразилась в драме «Песня судьбы» в цикле из пяти гениальных стихотворений на поле Куликовом, над которыми он работал в 908 году. Куликовская битва, по мысли Блока, была глубоко мистическим событием русской истории. В своем обращении к ней ему меньше всего хотелось просто воскресить страницу прошлого. Великая битва послужила поводом к тому, чтобы сказать о нынешнем, о своем. О Русь моя, жена моя, до да боли нам ясен долгий путь, Наш путь стрелой татарской древней воли Пронзил нам грудь и вечный бой. Покой только снится сквозь кровь и пыль летит летит степная кобылица и мнет ковыль В этой поэме о России Блок впервые поднялся над всеми школами и направлениями и стал наравне с великими русскими национальными поэтами Пушкиным Лермонтовым Тютчевым И как следствие Сразу несравнимо выросла известность Блока. У него появилось много новых, своих читателей. Уже не только столичная интеллигенции, но и более широкие демократические слои общества начинали видеть в Блоке первого поэта современности. Слава Блока росла, но тягостное ощущение одиночества и безысходности не покидали его. В 909 Блок пишет несколько стихотворений, которые позже объединил в цикл «Страшный мир». Суть этих стихов — страсти, кровь, смерть, безумный дьявольский бал, метель, мрак, пустота, вампиризм, сладострастие. Через три года он создал цикл «Пляски смерти», в который включил одно из самых пессимистических своих стихотворений.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 Ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. В конце 913-го, в начале 914-го годов были созданы многие стихи, включенные потом в циклы «Черная кровь», «Седое утро», «Жизнь моего приятеля» и «Ямбы». В стихах этой поры облик страшного мира был дан без всякого мистического тумана. ужас реальности Этими словами определял Блок существо своей темы. Да, так диктует вдохновение. Моя свободная мечта все льнет туда, где униженье, где грязь и мрак и нищета. На непроглядный ужас жизни открой скорей, открой глаза, пока великая гроза все не смела в твоей отчизне» в его сознании возникает образ бездны куда вот вот провалится старая россия блог живет ощущением полета над ней он занесен сей жезл железный над нашей головой и мы летим летим над грозной бездной среди сгущающейся тьмы первая мировая война начавшейся летом 14 -го года, с самого начала вселяло в блока зловещие предчувствия. В апреле 16 поэт был призван в армию. Правда, на фронт он не попал, а благодаря хлопотам знакомых был определен писарем в 13 инженерно-строительную дружину союза земств и городов. В Петербург он вернулся в марте 17 -го года, Уже после февральской революции. Тетка Блока, Бекетова, писала позже. Переворот 25 октября Блок встретил радостно, с новой верой в очистительную силу революции. Он ходил молодой, веселый, бодрый, с сияющими глазами и прислушивался к той «музыке революции», к тому шуму падения Старого Мира, который непрестанно, по его собственному свидетельству, раздавался у него в ушах. Крушение Старого Мира — это тема всей жизни Блока. С первых лет своего творчества он был охвачен предчувствием конца мира. Тема гибели присутствует во всех его произведениях. Революция не была для Блока неожиданностью. Можно сказать, он ждал и предсказывал ее еще задолго до того, как она назрела, и готовился принять революцию во всей ее страшной реальности, к старому гуманному миру. Он не испытывал ни малейшей симпатии. Этот мир гибнет за измену музыки, за роковую немузыкальность, пошлость, серость. И отсюда вывод Блока нужно принять жестокость нового мира каких бы жертв это ни стоило и слепо отдаться стихии музыки ибо только музыка спасет человечество от гибели в тисках цивилизации в октябрьской революции блок увидел последнее победное восстание стихии окончательное разрушение мировой пожар в слове революции Он, по его словам, ощущал нечто страшное, беспощадность народной расправы, большую кровь и невинные жертвы. В темном зеркале музыки он увидел торжество стихии. Черную ночь, белый снег, красный флаг, красную кровь на снегу и в югу, в югу, в югу. Все эти мысли, ощущения, наблюдения и предчувствия воплотились в последнем великом творении Блока поэме «Двенадцать». Поэма эта питалась восторгом гибели. Он воспел здесь именно то, от отчего в свое время с ужасом отшатнулся Пушкин, русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Центральной темой поэмы о революции — Он сделал историю уголовного преступления. Ненужное и случайное убийство проститутки Катьки. Поэма была закончена 29 января 1918 года. В этот день Блок записал в дневнике страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Сегодня я гений. На другой день, 30 января, Блок написал Скифов. Оба сочинения были вскоре напечатаны в левой левоэссеровской газете «Знамя труда». Ни одно литературное произведение того времени не вызывало такого бурного резонанса в обществе, такой хвалы и хулы, таких восторгов и проклятий, как «Девенадцать». Поэма мгновенно разошлась на лозунги, цитаты, поговорки, вышла на улицу. Вскоре Блок мог видеть свои стихи на плакатах, расклеенных на стенах или выставленных в магазинных витринах на знаменах красноармейцев и моряков. После двенадцати из скифов Блок написал только несколько слабых стихотворений. Поэтическое вдохновение покинуло его навсегда. Словно этими произведениями он привел свое творчество к логическому концу. Его жизнь между тем продолжалась. Некоторое время Блок работал в театральном отделе, где возглавлял репертуарную секцию. Потом он сотрудничает с Горьким в его издательстве Всемирная литература. Но все эти занятия вскоре перестали его удовлетворять. Возвратилось прежнее ощущение бессмысленности существования. В начале 21 -го года Блоком овладело чувство бесконечной усталости. Возникли и стали быстро развиваться симптомы серьезной болезни, появились одышка и сильная боль в руках и ногах. Врачи, к которым в конце концов ему пришлось обратиться, определили у него запущенную болезнь сердца и острую психостению. Состояние его вскоре стало безнадежным. Последние Блок мучительно задыхался и невыносимо страдал. Умер он в августе 1921 года неожиданно для многих и еще сравнительно молодым человеком.